Рыба клевала чудесно. Неудач не было, или они состояли только в том, что иногда крупные рыбы попадалось меньше. Милая моя сестрица, ходившая также иногда со своей парашей на ужение, не находила в этом никакого удовольствия, и комары скоро прогоняли её домой. Наконец стали приезжать к нам гости. Один раз съехались охотники до рыбной ловли. Добрейший генерал Мансуров, страстный охотник до всех охот, с женой. И Иван Николаевич Булгаков, также с женой. Затеяли большую рыбную ловлю неводом. Достали невод, кажется, у башкирцев, а также еще несколько лодок. Две из них побольше связали вместе, покрыли поперек досками, Приколотили доски гвоздями и таким образом сделали маленький паром с лавочкой, на которой могли сидеть дамы. В одну чудную тихую месячную ночь мы все, кроме матери, отправились на Тоню. Я сидел с дамами на пароме, без всякого шуму осторожно завезли Невод и спустили его в воду. Окружа один большой затон или плеса, продолговатым полукругом вдавшейся в берег Туда ночью на Отмель собирались бесчисленные стаи лещей. Едва только подтянули ключи невода к берегам затона, как уже начало оказываться множество закваченной рыбы. Мы следовали на пароме за матнёй и видели в ней такое движение и возню, что наши дамы, а вместе с ними я, испускали радостные крики. Многие огромные рыбы прыгали через верх или бросались в узкие промежутки между клячами и берегом. Это были щуки и жерехи. Хранившие до тех пор молчания рыбаки... плывшие из баков на лодках или тянувшие невод подняли шум, крик и хлопанье ключевыми верёвками по воде, чтобы заставить рыбу воротиться в середину невода. Мы поспешили присесть к берегу, чтобы видеть, как будут вытаскивать рыбу. Удивительно и трудно поверить, что я не разделял общего увлечения и потому был внимательным наблюдателем всей этой живой и одушевлённой картины. Мансуров и мой отец горячились больше всех. Отец мой только распряжалса и беспрестанно кричал: "Выравнивай ключи, нижний подбор выведи плотнее, смотри, чтобы модня шла посерёдке". Мансуров же недовольствовался одними словами, он влез по колено в воду. И ухватя руками нижние подборы невода, тащил их, притискивая их к мелкому дну, для чего должен был согнувшись в дугу, пятятся назад. Он представлял таким образом присмешную фигуру: жена его, родная сестра Иван Николаевич Булгакова, и жена самого Булгакова, несмотря на своё рыбачье увлечение, принялись громко хохотать. Наконец выбрали и накидали целые груды мокрый сети, то есть стен или крыльев невода. Показалась мотня из длинной и узкой, сделавшейся широкую и круглую от множества попавшейся рыбы. Наконец стало так трудно тащить по мели, что принуждены были остановиться. Из опасения, чтоб не лопнула матня, подняв высоко верхние подборы, чтобы рыба не могла выпрыгивать, несколько человек с вёдрами и ушатами бросились в воду, и хватая рыбу битком набившуюся в матню, как в мешок, накладывали её в свою посуду, выбегали на берег, вытряхивали на землю добычу и снова бросались за ней. Облегчив таким образом тягость груза, все дружно схватились за нижние и верхние подбуры и с громким криком выволокли мотню на берег. Рыбы поймали такое множество, какого не ожидали, и потому послали за телегой По большей части были серебряные и золотые лещи, ярко блиставшие на лунном свете. Попалась также довольно крупной платвы, езей и окуней. Щуки, жерехи и головли повыскакали, потому что были вороваты, как утверждали рыбаки. Сколько тут было суматошной беготни и веселого крику! Да, мы также принимали живое участие! Я часто слышал в восклицании Евсеевича: "Вот лещ то, ровно за слон". Но видно, я был настоящий рыбак по природе, потому что и тогда говорил Евсеевичу: "Вот если б на удочку вытащить такого леща, Мне даже как-то стало невесело, что поймали такое множество крупной рыбы, которая могла бы клевать у нас. Мне было жалко, что так опустошили озеро, и я печально говорил Евсеевичу, что теперь уж не будет такого клёва, как прежде. Но он успокоил меня, уверив, что в озере такая тьмать мущей рыбы, что озеро так велико и тянули Невадом так далеко от наших московов, что клёв будет не хуже прежнего. «Вот завтра сам увидишь, соколик!» Прибавил он, и я, совершенно успокоенный его словами, развеселился и принял более живое участие в общем деле. Мало-помалу все пришло в порядок. Крупной рыбой нагрузили телегу, а остальную понесли в ведрах и в ушате. Все общество весело пошло домой за телегой, нагруженную рыбой. Генерал Мансуров... Был довольнее всех, несмотря на то, что весь запачкался и вымучился чуть ли не по пояс. Мать ожидала нас на дворе, сидя при дымном костре от комаров за самоваром и чайным прибором. Шумно и живо рассказывали ей все о наших подвигах. Она дивилась общему увлечению, не понимала его, смеялась над нами, а всего более над довольно толстым и мокрым генералом, который ни за что не хотел сидеть. переодеться. Мать, удостоверившись, что мои ноги и платья сухи, напоила меня чаем и уложила спать под один полок с сестрицей, которая давно уже спала, а сама воротилась к гостям. Как было весело мне засыпать под нашим пологом, вспоминая недавнюю тоню, слыша сквозь дверь, завешанную ковром, громкий смех и веселые речи, Мечтая о завтрашнем утре, когда мы с Евсееичем с удочками сядем на мостках. Проснувшись на другой день, по утру, ранее обыкновенного, я увидел, что мать уже встала и узнал, что она начала пить свой кумыс и гулять по двору и по дороге, ведущей в Уфу. Отец также встал, а гости наши ещё спали. Женщины занимали единственную комнату подле нас, отделенную перегородкой, а мужчины спали на подволоке, на толстом слое сена, покрытом кожами и простынями. Я проворно оделся, побежал к матери поздороваться и попросился удить. Мать отпустила меня без малейшего затруднения, и я без чаю поспешил с Евсеичем на озеро». Прав был Евсеевич, никогда так ещё не клевала рыба, как в это утро. Вот видишь, сакулик, говорил Евсеевич, рыба-то стала больше. И её вечёр напугали, невода мана и привалила сюда. Справедливо ли было заключение Евсеевича или нет? Только рыба брала отлично. «Странно, что моя охотничья жадность слишком скоро удовлетворилась от мысли, да куда же нам деваться с этой рыбой, которой и вчера наловлено такое множество?» «Впоследствии развилось во мне это чувство в больших размерах и всегда охлаждало мою охотничью горячность». Я сообщил моё сомнение Евсеевичу, но он говорил, что это ничего, что всю рыбу сегодня же пересушим или прокоптим. Хотя такое объяснение меня несколько успокоило, но я захотел воротиться домой гораздо ранее обыкновенного. Гости прогостили у нас ещё 2 дня. Мансуров не мог оставаться без какого-нибудь охотничьего занятия. В этот же день вечером он ходил с отцом и с мужем Параши, Фёдором, ловить сетью надутки перепелов. Очень мне хотелось посмотреть этой ловле, но мать не пустила. Фёдор принёс мне живого перепела, которого посадил я в какое-то лукошечко, сплетённое Евсеевичем из зелёных прутьев. На другой день Мансуров ходил на охоту с ружьём, также вместе с моим отцом. С ними было две легавых собаки, привезённых Мансуровым. Охотники принесли несколько уток и десятка два разных куликов. Всё это было рассмотрено мною с величайшим вниманием. На охоту с ружьем я не смел уже и попроситься, хотя думал, что почему бы и мне с суркой не поохотиться. Впрочем, где же было мне ходить за охотниками по кочкам, болотам и камышам? Но зато обе гости каждый вечер ходили удить со мной на озеро. Удить они не умели, а потому и рыбы выуживали мало. К тому же комары так нападали на них». особенно на солнечном закате, что они бросали удочки и убегали домой. Весьма неохотно, но и я, совершенно свыкшийся с комарами, должен был возвращаться также домой. Наконец гости уехали, взяв обещание с отца и матери, что мы через несколько дней приедем к Иван Николаевичу Булгакову в его деревню Алмантаево. В Эрстах в 20 от Сергеевки, где я гостил Мансуров с женой и детьми. Я был рад, что уехали гости, и понятно, что очень не радовался намерению ехать в Алмонтаево. А сестрица моя напротив, очень обрадовалась, что увидит маленьких своих городских подруг и знакомых. С девочками Мансуровыми она была дружна, а с Булгаковыми только знакома. Во все время моего детства и в первые годы отрочества заметно было во мне странное свойство. Я не дружился с своими свестниками и тяготился их присутствием даже тогда, когда оно не мешало моим охотничьим увлечениям, которым и в ребячестве я страстно предавался. Это свойство называли во мне нелюдимством, дикостью и робостью. Говорили, что я боюсь чужих». Мне всегда были очень досадны такие обвинения, и, конечно, они умножали мою природную застенчивость. Это свойство не могло происходить из моей природы, весьма сообщительной и слишком откровенной, как оказалось в юношеских годах. Это происходило, вероятно, от долговременной болезни, с которой неразлучно отчуждение и уединение, заставляющее сосредотачиваться и малое дитя, заставляющие его уходить в глубину внутреннего своего мира, которым трудно делиться с посторонними людьми. Ещё более оно происходило от постоянного часто и исключительного сообщества матери и постоянного чтения книг. Голова моя была старше моих лет, и множество однолетий со мной детей не удовлетворяло меня, а для старших я был сам молод. Здоровье матери, видимо, укреплялось. Кроме обыкновенных прогулок пешком ежедневно по утру и к вечеру мать очень часто ездила в поле прокатываться, особенно в селенькие дни вместе с отцом, со мною и сестрицей, на длинных крестьянских дорогах, с которыми я познакомился ещё в порашении. Мать скучала этими поездками, но считала их полезными для своего здоровья, да они и были предписаны докторами при употреблении кумыса. Отцу моиму прогулки также были скучноваты, но всех более ими скучал я, потому что они мешали моему ужиню, отнимая иногда самое лучшее время. Редко случалось, чтобы мать отпускала меня с отцом Леисеичем до окончания своей прогулки. Точно то же было и вечером. Но почти всякий день я находил время поудитить. В половине июня начались уже сильные жары. Они составляли новое препятствие к моей охоте. Мать боялась действия летних солнечных лучей. Увидев же однажды, что шея у меня покраснела и покрылась маленькими пузыриками, как будто от шпанской мушки, что, конечно, произошло от солнца, она приказала, чтобы всегда в десять часов утра я уже был дома». Как я просил у Бога сереньких дней, в которые мать позволяла мне удить до самого обеда, и в которые рыба клевала жаднее. Какое счастье сидеть спокойно с Евсееичем на москах, насаживать, закидывать удочки, следить за наплавками, не опасаясь, что пора идти домой, а весело поглядывая на сурку, который всегда или сидел, или спал на берегу, развалясь на солнце. Но зато чтение, письмо и арифметика очень туго подвигались вперёд, и детские игры с сестрицей начинали терять для меня свою занимательность и приятность.